Глава пятнадцатая. Куда едем, в а ш а светлость? Осведомился офицер г о р н о с т а е в когда караван выехал из замка. В пятивратный. Доставим наши ценности на склады, ответил стриж специально выделив наши. Слышавшие разговор воины понятливо заухмылялись о ц е н и в и р о н и ю Сундуки возвращались в тот же город, откуда выехали совсем недавно, но уже в другие склады. прямо под носом у тех, кому принадлежали до этого, и никакого риска, что ограбленные что-то узнают. Пятивратный имперский город, где никто из кланов не имеет никакой власти, только торговые представительства, склады и особняки. Стриш оценил изящество продуманной схемы. Торговые города являлись своего рода опорными пунктами власти. Все управление. От бургомистра до рядового стражника полностью п о д ч и н я л а с ь императору и числилась у него на службе. В городах стояли гарнизоны императорской армии, призванные защищать людей от демонов и оказывать помощь воинам кланов, если те не справляются с прорывом самостоятельно. Ну и попутно надавать по тупым головам тем из графов, что начнут терять берега, заигравшись в самостоятельность. Через эти же города и шли основные торговые потоки. Нейтральный статус и строгие законы, запрещавшие любые стычки на своей территории, позволяли вести дела даже крвным о врагам. Леха подумал, что автору этой идеи тигры просто обязаны поставить памятник. По сути, правящее семейство крепко держало кланы за горло не только фактором разломов, но и контролем торговых узлов. А Зверюгу зачем взяли? Поинтересовался телохранитель. Леха покосился на него и удержал вздох. У парня точно нюх на неприятности. Чует какую-то подлянку, но откуда и когда не знает, от чего нервничает, хоть и старается не подавать вида. Пустотник огляделся, словно в ы с м а т р и в а я нежелательных слушателей, чуть наклонился к собеседнику и коротко сообщил. Поручение его высочества. Развивать тему и рисковать разоблачением не хотелось, а все сказанное в присутствии телохранителя этот риск увеличивало. Какие-то странности в поведении виконта, без сомнения, спишут на выпивку, но любое лишнее слово может выдать самозванца с головой. Значит, нужно пресечь общение под благовидным предлогом. Зевнув. Стриж пьяно покачнулся в седле. Стоять! Скомандовал он. Колонна послушно остановилась. Хочу отдохнуть. Ночь была длинная, пояснил Леха. Где мой подарок? Офицер указал на один из фургонов. Стриж спешился и, вручив п о в о д ь е в е т е р к а т е л охранителю, полез под тент, старательно изображая пьяного. Подъедет Николас. Разбуди, приказал он телохранителю. Оба кречета выехали за час до колонны с тайным заданием от виконта. Им предстояло организовать засаду, и Робину требовалось остановить Горностаев в условленном месте, подставив под удар. Слушаюсь, кивнул телохранитель, не скрывая недовольства. Но Лехе было на него плевать. Главное, пока все идет по плану. Поехали! скомандовал он, забравшись внутрь, плотно задернув полок, торопливо снял доспехи. Пришел черед самой опасной части плана. Откинув крышку сундука, он достал оттуда вещи Гонца и переоделся. Костюм виконта и доспехи отправились к трупу, после чего Леха закрыл сундук и улегся сверху, укрывшись плащом покойного Вильгельма. По-хорошему, труп надо было облачить в доспехи для лучшей достоверности задуманного спектакля, но слишком рисково. Телохранитель мог заглянуть, проверить, как там пьянчуга, и увидеть, как живой виконт переодевает своего мертвого двойника. Да и возницу запросто заинтересует странная возня господина за спиной, поэтому нахрен риска и так хватает. Прокручивая в голове детали плана, Леха не заметил, как действительно уснул. Все же двое суток без отдыха у к а т а ю т любого. Разбудил его голос телохранителя: "Ваша милость, вставайте! Николас приехал." Просыпался стриж всегда моментально, без переходной фазы. Потому сразу понял: вот оно, началось. Помоги надеть доспехи, приказал он, усаживаясь на сундук, и мысленно пригласил белочку. Сударня, ы не изволите ли отобедать? Ты сегодня такой галантный, умелилась демоница, о т р а щ и в а я клинок. Послышалось недовольное ворчание телохранителя. Фургон качнулся, и за о т к и н у в ш и м с я пологом показался силуэт воина. Стриж с неудовольствием отметил. Что уязвимо у него лишь лицо под откинутым забралом. Что же, придется бить как белку в глаз. Невольный к а л а м б у р вызвал неуместную в этой ситуации улыбку. Телохранитель щурился, привыкая к сумраку фургона. Так прищурившись, он и умер. Леха шагнул ему навстречу и вткнул о костяной стилет в глаз. Снаружи воцарился форменный ад. Как-то внезапно, разом з а о р а л и люди диким, каким-то потусторонним голосом з а в и з ж а л а чья-то лошадь, а фургон качнула ударной волной. с т р и ж упал, увлекая за собой т р у п т е л о х р а н и т е л я быстро п о к р ы в а ю щ е г о с я инием. Вовремя. Тент пробило сразу несколько арбалетных болтов. Кречетов или Горностаев, Леха не знал, да и не горел желанием выяснять. Главное, что эти острые хреновины могли угодить в него. Останься он стоять. Фиг ещё соглашусь на такую авантюру, проворчал он, ощущая исходящий от трупа холод. Могильный холод, не дать не взять. Надеюсь, ты закончила с обедом, поскольку мне нужно срочно сменить лицо. Напомнил он демонице. А по мне и так неплохо. о то звалась она. Виконт был милашкой. За таким точно женщины будут бегать. В других обстоятельствах очень даже может быть. Не стал ввязываться в бессмысленный спор стриж. Но прямо сейчас за этой рожей будут бегать только злые вооруженные кречеты. Отрезкой боли перед глазами з а п л я с а л и цветные пятна. Сволочной демон. Начал перестройку резко и без предупреждения. Зато теперь союзники увидят не молодого виконта, а господина дознавателя, героически работавшего в тылу врага. Бой между тем затихал. Все реже кричали люди, перестала звенеть сталь, и вскоре на дороге воцарилась тишина. Кто победил, Стриш не видел, а потому расслабляться не спешил. Засада, дело такое, своеобразное, вполне способное повернуться так, что засадят самим з а с а д н и к о м В прорванном порядком покосившемся тенте фургона мелькнул силуэт. Леха, стараясь производить как можно меньше шума, потянул из ножен шпагу мертвеца. Я уже думал, ты сдох где-то в канаве. Весело сообщил Робин, вытирая окровавленный клинок. Ни по голосу, ни по лицу нельзя было сказать, что это предположение его хоть немного опечалило. А ты не думай, видишь же, что ни черта не получается. Огрызнулся стриж, вставая на ноги. Бросать шпагу он не спешил. Не исключено, что сейчас от него постараются избавиться. Да и белочка так и не спрятала клинок. То ли желала получить десерт, то ли тоже ждала подлянки. Момент, прямо скажем, подходящий. о д е р ж и м ы й выполнил свою роль, клан вернул похищенное имущество, а заодно прихватил кое-что у горностаев. Ничего не стоит пришить настырную пустышку и сказать, что того не кстати раскрыли и жестоко убили враги. Живой? услышал он голос Райны. Сама посмотри, хмыкнул Робин, не спеша подходить или опускать оружие. Воительница подъехала на вороном жеребце. Конь храпел и пританцовывал от прилива адреналина, гулко ударяя копытами об утоптанную землю. Взгляд у магички был до того задумчивый, что с т р и ж невольно прикинул, сумеет ли допрыгнуть до нее так, чтобы сразу вонзить демонический клинок. Вот только Робин вряд ли будет спокойно наблюдать, как белочка насыщается его приятельницей. Подготовьте труп виконта, наконец, велела Райна, чтобы выглядел погибшим во сне. Скоро прибудет ее сиятельство со свитой. Робин молча убрал шпагу в ножны. Стриж с непередаваемым облегчением уронил трофейный клинок и откинул крышку сундука. Самая, пожалуй, неприятная часть работы. Вдвоем они вытащили т р у п одели его, а потом Леха ввоткнул кинжал в горло покойного виконта прямо в оставленную костяным стилетом рану. Робин вылез из фургона и вскоре вернулся, неся в руке чей-то шлем. Для полноты картины, пояснил он, поливая покойника свежей, еще теплой кровью. Где он ее взял? Спрашивать нужды не было. На дороге валялось полтора десятка доноров. Я не понимаю, почему пить кровь нельзя, а просто так выливать ее можно? Возмутилась демоница, представ в образе обнаженной красавицы, словно в ы к у п а в ш е й с я в крови. В чем разница? Они все равно мертвы, только никого не насытили. Ответа у Стрижа не было, как и желания общаться на эту тему. Он просто выбрался из фургона и направился к клетке с с о б л е з у б о м К его немалому облегчению зверь не пострадал. Телегу с одного борта опалило пламя, но пустотнику оно, конечно же, не повредило, как и другое заклинание, которым заботливо потушили горящее дерево. А с сохранности ценной пустышки кречеты позаботились. Но л ё х е не нравились жадные взгляды, которые маги бросали на столь ценный ресурс. Нужно привязать пустышку, пока не явилась Иветта, сказала Райна, достав из поясного кармашка знакомый стрижу артефакт. Даже не думай, заступил он дорогу магичке. Глаза Райны сузились, а пальцы легли на рукоять меча. Не забывайся, о держи м ы й Сквозь зубы прошипела она. Я ценю то, что ты сделал в крепости Горностаев, но мы не будем рисковать всем из-за твоих с а н т и м е н т о в По нашей легенде виконт забрал пустышку себе, и мы взяли ее в бою после его смерти. Зверюгу в клетке мы объяснить не сумеем. Каким бы пьяным идиотом не был Вильгельм, он не напал бы на караван, оставив за спиной такой ресурс. Правота в словах Райны не умерила решимости стрежа. Отгоним телегу с глаз долой. Откуда нам знать, куда виконт дел у краденного пустотника? И что ты будешь с ним делать потом? С живейшим интересом поинтересовалась магичка. Отпустишь жить в лес, как дикого зверя? Он едва ходит. Заберешь в замок? Это не очередной полуухий. Такую пустышку не купить. И не спрятать в покоях, о нем пойдут слухи. Зверь внимательно наблюдал за ними, словно мог понимать, о чем говорят люди, хотя почему нет. Помнится и он и Миа шли в комплектации с плетением переводчиком с самого начала. В голове родилась идея. А з а д а ч чем-нибудь любопытных попросил он, а сам забрался в телегу. И присел недалеко от п р у т ь я в клетки. Вблизи со близубой выглядел еще внушительнее. Размерами он превосходил земного тигра р а з а э д о к в полтора, а то и в два. Сидящий эльф смотрел ему в глаза снизу вверх. Стриж прикинул, что если встанет, то т и г р и н а я башка будет примерно на уровне его шеи. Ты меня понимаешь? А я тебя нет, с т а р а я с ь говорить спокойно, начал Лёха. Мои слова покажутся бредом, но ты попал в другой мир, в чужое тело. Я такой же, как ты, и хочу тебе помочь. Кивни, если понимаешь. Махнатая голова коротко опустилась и со б л е з у б снова внимательно уставился на с т р и ж а Не могу объяснить все и сразу. Но чтобы тебя спасти, я должен сделать вид, что усыпил тебя и связал. Нам нужно вытащить тебя из клетки и избавиться от нее. Все должно выглядеть так, что мы тебя поймали. Понимаешь? Зверь снова кивнул. Подыграй мне. Я найду что-нибудь подходящее и изображу, что усыпляю тебя, затем войду в клетку и свяжу. Как только мы доставим тебя в замок моей подруги, ты будешь в безопасности и свободен. Договорились? Зубастая пасть открылась, и тигр невнятно рыкнул, будто хотел что-то сказать, но никак не мог справиться с чужими голосовыми связками. Поняв, что попытка провалилась, он снова кивнул. Проблема решена. Преувеличенно, бодро сообщил Леха, подойдя к Райне. Я договорился с л о х м а т ы м Он сделает вид, что я его уцепил и позволит себя связать. Скажем, что после смерти виконта мы сумели с т р е н о ж и т ь его пустотника. Благо тот пока плохо владеет телом. Магичка посмотрела на него как на идиота. Ты же сам рассказывал, как сбежал от з м е е в Не думаешь, что он захочет сделать нечто подобное? Убить всех нас? И скрыться в лесу? Ты сам, как бы поступил на его месте? Возразить было нечего. Если зверюга размером с белого медведя вздумает сбежать, даже при неважном владении телом, она может просто переломать л ё х у небрежным движением лапы. Я рискну. Упрямо сказал он. Если мне не повезет, вряд ли ты будешь плакать на моих похоронах. Ты думаешь? Я забочусь похоронами, а не брошу тебя прямо здесь? Усмехнулась Райна, но все же отступила, предлагая сумасшедшему одержимому самому ковать свои похороны. Не думала, что скажу это, подала голос Белочка. Но я согласна со Стервой. На кой л я д тебе рисковать жизнью ради не пойми кого? Может, там душа какого-нибудь? Садиста недалеко ушедшего от животного, потому и подселился в подходящее тело. Ты его освободишь, а он ночью всех перегрызет. Леха промолчал. Может, и так. На земле хватало ублюдков, которых он лично с превеликим удовольствием отдал бы в вечное услужение магам или с к о р м и л демонам. Но ставить крест на ком-то, даже не попытавшись узнать, нет уж. Я должен изобразить, что усыпляю зверя, сказал он Райне. Чем лучше это сделать? По р а з м ы с л и в девушка ответила: Дунь в морду каким-нибудь порошком. Скажешь, что раздобыл о д н о из снадобий грозовых сов. А это еще кто? Вопросительно уставился на нее стриж. Клан алхимиков, коротко пояснила Райна. Погоди, она полезла в поясную сумку, достала оттуда крошечную шкатулку и протянула Лёхе. Держи, издалека выглядит как надо. А что это? поинтересовался Стриж, открыв шкатулку и разглядывая красноватый порошок. Румяна, ухмыльнулась магичка. Веселая вдова просила купить. Когда узнала, что мы направились в пятивратный, постараюсь потратить как можно меньше, пообещал Леха и направился к клетке. Зверь не сводил с него взгляда, нервно х л е щ а хвостом по бокам. Готовит пакость или просто волнуется? Спокойно, тут нет ничего опасного. Присев напротив, мягко сказал Леха: "Обыкновенные румяна". Ты знаешь, что это такое? Зверь вновь кивнул. Ну вот, обрадовался стриж. Я дуну их тебе в морду, станешь румяный и красивый, и сделаешь вид, что крепко-крепко уснул. Понял? Дождавшись подтверждения, он открыл шкатулку и осторожно подул. С облизубой оглушительно чихнул, забрызгав л ё х у слюной, мотнул мордой. п о ш а т н у л с я и медленно завалился на бок. Оскар этому лохматому, а ему самому премию Дарвина, если окажется, что с о б л и з у б ы й просто решил дождаться, пока наивный и явно туповатый земляк откроет его клетку, да еще и зайдет внутрь. Стриж взял протянутую райной веревку, глубоко вдохнул, выдохнул и открыл клетку. Саблезубый не шевелился. Если он тебя разорвет, я залатаю тебя ровно до жизнеспособного состояния, пообещала белочка. Будешь страдать от боли в ранах и с а т ь с я под себя, звучит оптимистично. Мысленно ответил Леха, присаживаясь у лап саблезуба. Вокруг собрались кречеты. С интересом наблюдая за действиями главного дознавателя. Сочувствия не было ни на одном лице, только любопытство. Именно о таком дружном коллективе я и мечтал, поделился стриж с к в а р т и р а н т о м Заботливые коллеги и очаровашка демон. Не подлизывайся, хмуро о з в а л а с ь белочка. Демон точно не пребывал в восторге. От затей своего носителя. Пока Леха связывался близуба, с него сошло семь потов. Дело было не только в постоянном ожидании подставы. Зверь был огромный, мощный, но при этом мягкий и текучий. Такому поди свижи лапы. Плюс делать все нужно было предельно осторожно. п о м е р е щ и т с я зверюге, что его хотят кинуть, и то, что останется от стрижа, будет проще закрасить. чем о т с к о б л и т ь от клетки. Закончив работу, критически осмотрел узлы. Вроде в ы г л я д е л о надежно, но давать голову на отсечение, что кошак не сумеет высвободиться, он бы не стал. Вытаскиваем, с к о м а д о в а л а Райна своим людям. Телегу уничтожьте. Пустышка напала вместе с виконтом, мы повязали ее для графини. Ясно? Так точно. За всех отозвался один из офицеров. Остальные воины рассматривали зверя без всякого энтузиазма. Волочь на себе с полтонны кошатины не улыбалась никому. Но такова уж солдатская доля. Приказали, выполняй. л ё х а в в приготовлениях не участвовал, делая вид, что осматривает зверюгу. Он коротко пояснял собрату по несчастью расклады и дальнейшие перспективы. Если Лаура решит привязать п у с т о т н и к а к себе так же, как до того его самого и Мию, то должен понимать, что происходит. При одной мысли о том, что может вытворить такой малыш от б о л и ритуала, стрижу по плохело. Представления готовили для дорогих гостей, которые должны были увидеть трупы горностаев и торговый караван к р е ч е т о в Телеги, вот они. н а б и т ы сундуками с серебряными птицами, тела стащили в кучу, так что уже и не разберешь, кто откуда и чем атаковал. Один клан напал на другой, желая взять жирную добычу. Не рассчитали силы и поплатились. Обычное дело. Зная маршрут каравана, кречаты во главе с Райной устроили засаду. Немало способствовало успеху то. что большая часть горностаев пребывала в благодушно расслабленном состоянии, чувствуя себя победителями. Место бойни располагалось в получасе галопа от путевого камня. Помимо удобного расположения местности, дорога проходила у подножия холма, густо заросшего кустарником. Это имело еще одно немаловажное значение: легализация убийства по местным законам. Как только Райна покинула крепость и вернулась к своим людям, один из них отправился через п у т е в и к и к границе к р е ч е т о в а оттуда галопом помчался к замку Ригана. В соответствии с планом Лаура гостила у него. Земли барона примыкали к границе, и графиня, получив известие, могла оперативно прибыть к месту боя, что она и сделала. Едва гонец, откашлявшись от пыли, доложил о коварном нападении врага, Лаура немедленно приказала своим людям седлать коней, им чаться на помощь. Естественно, золотой коготь Ветта, оставленная принцем в замке Кречетов, составляла графине компанию в визите вежливости к дядюшке и стала невольной в полном соответствии с планом свидетельницей появления гонца. принесшего весть о вероломном нападении горнастаев на торговый караван клана. Кто в здравом уме захочет пропустить такое? Прибывшая на место боя кавалькада выглядела внушительно. Не так, конечно, как сотня императорских гвардейцев, но все равно три десятка конных латников были грозной силой. Особенно впечатляюще выглядел Риган. И без того габаритами не уступающей со близубу в броне и верхом на огромном, наверное даже крупнее ветерка, к а у р о м жеребце, он вообще превратился в машину войны. Будь стриж на месте демонов, меньше чем в д е с я т е ромни, за что не стал бы нападать на эту самоходную стальную башню. Оружие дядюшки Лауры тоже внушало почтение. Помимо меча у бедра и п и к и в руке. К седлу Риган приторочил булаву, достойную и л ь и муромца. Если по нам попадут такой штукой, заметила белочка, никакого восстановления не гарантирую. Ясен пень, ответил ей стриж. С этой хреновиной на б р о н т о з а в р о в ходить можно. И завертел головой, выискивая Мию. Эльфика й ожидаемо нашлась рядом с Лаурой. По другую сторону от графини на белоснежном коне восседал Даран. к о л е к а Хмуро разглядывал побоище. Стриж подумал, было, что одноглазый чем-то недоволен, но заметил выражение единственного глаза капитана и понял: д а р а н и с к р е н е жалеет, что не участвовал в бою. И какого демона тут произошло? Громогласно вопросил Риган, спешиваясь. Нападение? Улыбнулась ему Райна. По лицу было понятно, что она очень рада видеть дядю, но субординация требовала доклада непосредственному начальству, поэтому она подошла к Лауре и отрапортовала словно на п л а ц у Ваше сиятельство, караван подвергся нападению отряда горностаев под руководством виконта Вильгельма. Все нападающие убиты, груз сохранен. Захвачена личная пустышка виконта и показала на связанного с а б л е з у б о в а Кто-то из л а т н и к о в з а в и с л и в о вздохнул. Ого! прогрохотал Риган. Прекрасный трофей, девочка моя. Леха бросил быстрый взгляд на графиню. Та задумчиво поджала губу, затем повернула голову к Мие. Эльфика мимоходом почесала переносицу. И едва слышно сказала: "Отличная пустышка для вашего сиятельства. К такому зверю не каждый убийца решится подойти". Огненно рыжая Иветта с грацией рыси покинула седло, подошла к соблизубому и задумчиво обошла того кругом. Милость Его Величества, озвучила она очевидное. Откуда какой-то виконт? Раздобыл его. Его мы уже не спросим. Райна небрежно мотнула головой в сторону покойного Вильгельма. Того уложили рядом с трупами его людей чуть в стороне. Как бы то ни было, широко ухмыльнулся Риган, восхищенно разглядывая зверя. Теперь это твое, дев. Он осекся и не слишком натурально закашлялся. Это ваш законный трофей, графиня. Если пустышка украдена у посланника императора, начала была и в е т т а но была решительно прервана Лаурой. То император спросит со своего посланника или с тех, кто взял пустышку не по праву. В голосе юной графини звучала решимость. Мои люди отняли добычу в бою. Она принадлежит мне. Что с бою взято, то свято, добавила Риган. Грузите пустышку и готовьте к перевозке, приказала Лаура. Чуть позже я решу судьбу зверя. Войны кречетов приглушенном матерясь, к о е как водрузили с о б л е з у б а на телегу. Доски жалобно скрипнули, приняв не маленький вес зверя. Отвезите пустотника в и м е н и дядюш. Лаура о с е к л а с ь и слегка покраснела. Все старательно сделали вид, что не заметили оговорки юной графини. В и м е н и б а р о н а Ригана, поправилась девчонка. Лейтенант Райна, берите Робина и двух воинов и отправляйтесь в сопровождении. Слушаюсь. Райна легко взлетела в седло. Вы двое со мной. Телега в сопровождении четырех всадников покатила к землям к р е ч е т о в Да стой ты, скотина! Раздался полный злости крик за спиной. Обернувшись, Леха увидел троих л а т н и к о в удерживавших яростно рвущегося ветерка. Зараза! Пропыхтел один из них, упираясь ногами в землю. Хороший конь. Впервые подал голос Даран. Ветерок в ответ издал нечто среднее между хрипением и ржанием, как бы говоря: «Отпустите, и я вам всем тут покажу, какой я хороший. Так покажу, что мало не покажется». Стриж молча подошел к трупу виконта и, не обращая внимания на изумленные взгляды, запустил руку в карман камзола покойника. Вынув оставшийся кусок сахара, осторожно подошел к брыкающемуся и хрипящему коню и протянул угощение на ладони. Ветерок замер, настороженно глядя на Леху. Он знал этот запах. Так пах человек с лицом х о з я и н а что совсем недавно ехал на нем, а перед этим угостил вкусным и ласково гладил. Но теперь лицо было другим. И конь своему мишкам старался сопоставить эти факты. Его учили не подпускать чужаков, но ведь Рок уже убедился, что от этого человека вреда нет. И, наверное, можно немного успокоиться и съесть кусочек сахара, но не больше. Стриж на большее и не претендовал. Он вообще не понимал, зачем полез к бушующему коню. Вот так тебе разок. И раскроят череп. Недобро предрекла белочка. Лавры братьев запашных покоя не дают. Ток коту переростку лезешь, ток этой твари. Смирись. Леха с интересом смотрел, как Ветерок д е л и к а т н о подбирает сахар с ладони. Протянув руку, осторожно погладил жеребца по лбу, а потом, как учили, накрыл ему нос. Ветерок недовольно фыркнул и попытался мотнуть головой, намекая, что рановато для понебратства. Отпустите, попросил стриж воинов. Те оглянулись на Дарана. Одноглазый м о л ч а к ивнул с интересом, наблюдая за долбанутымодержимым добровольно лезшим под копыта обученного боевого коня. Воины отпустили поводья и отскочили в стороны. Но ветерок не стал убегать. Конь медленно подошел к мертвому виконту, ткнулся в него мордой и горестно заржал. Сложно ему будет привыкнуть к новому хозяину. В наступившей тишине вздохнул Риган. Даран согласно кивнул и тут же настороженно замер, прислушиваясь к п р и б л и ж а в ш е м у с я конскому топоту. Небольшой отряд шел галопом и ничего хорошего это не сулило. к о р у ж и ю скомандовал капитан, разворачивая коня к своим. Кречеты сбились в шеренгу, уставив пики в сторону вероятной опасности. Лауру с м и е й и Иветтой убрали за спины, и лишь стриж, как идиот, остался торчать на обочине дороги. Да что же ты за неудопь такой! Горестно вздохнула белочка. Какой уж есть! Огрызнулся стриж, п р я ч а с ь за телегу. Из-за поворота вылетел десяток императорских гвардейцев на взмыленных скакунах. п р и в и д я побоище, они осадили коней и замерли, изучая ощетинившиеся пиками строй. Назовите себя! приказал офицер гвардейцев. Капитан Даран, командир стражи ее сиятельства графини Лауры из клана Кречетов, отозвался Даран, выехав вперед с поднятым забралом. Почетный лейтенант, гвардеец бросил клинок в ножны. Рад вас видеть. Это послужило сигналом от боя. И Кречеты, и гвардейцы. Заметно расслабились. Что случилось, карнет? – спросила и в е т а выезжая из-за спин к р е ч е т о в Беда, госпожа Золотой Коготь. Гвардеец вскинул кулак к груди, приветствуя магичку. Его высочество Зартан подло убит виконтом Вильгельмом. Императорский дар его сиятельству графу Лабберту, главе горностаев, похищен. Ну вот мы и узнали, откуда у этого мелкого х о р ь к а такая ценность. б е с ц е р е м о н н о в с т р я л Риган, игнорируя возмущенные взгляды Дарона и Иветты. Золотой коготь, убедившись в бесперспективности требовать от Ригана соблюдать этикет, указала на труп виконта. Правосудие свершилось. Виконт Вильгельм. Пытался ограбить караван кречетов и был убит. Можете забирать его труп и передайте его сиятельству графу Лаберту, что за действия сына будет отвечать он лично. И в е т о обернулась к л а у р е Графиня, вы будете требовать императорского правосудия? Разумеется. Лаура подъехала к Магичке. На моих людей напали. Покушались на имущество клана, да еще и на землях, где император гарантирует безопасность. Я, графиня Лаура из рода Кречетов, прошу вас, золотой к о г о т и в е т т а из рода Тигров, передать императору мою нижайшую просьбу о правосудии. Я передам ваше прошение. Церемонно наклонила голову и в е т т а Карнет, вам все понятно? Так точно, молодцевато отозвался тот. По его довольному лицу стриж понял, что у горностая серьезные проблемы.